Глава 5, 1926 год, январь, 2 Москва. Доклад Фрунзе на съезде оукнулся сразу же, сходу, в тот же день. Как потом болтали в столице, делегаты съезда гудели в кулуарах, словно разъяренный рой. Доходило даже до стычек. В которых дебатирующие хватали друг друга за грудки. Отдельные личности тянулись к оружию, но их быстро остужали их соратники. Опасно Наркому нужно спасаться, а вот и нет, потому что ругались они не на фрунзе, а друг на друга, выясняя, кто виноват во всей этой весьма поганой истории. Ведь нарком не выдумывал ничего, он говорил: как есть просто обозначая картину маслом, убрав из нее всякий позитив. Из-за чего, по любому его тезису, указывающему на недостаток, возразить было нечего. Факты ведь, они, как известно, самые упрямые в мире вещи. Так что, не отходя от кассы, Михаил Васильевич решил действовать, пока люди разогреты и готовы совершать лихорадочные поступки. «Почему они их совершали?» «Так тут семи пядей во лбу не требовалось, чтобы понять. Скоро будет жара, направленная против командного состава РККА и РККФ. Как именно? Большой вопрос. Но эти все обстоятельства приносили невероятное волнение всему начальствующему составу». Кто-то считал, что Фрунзе подыграл Троцкому и этим докладом ударил по Сталину. В первую очередь по его ставленникам, которые не отличались высоким уровнем грамотности. Ведь военспецы в основе своей относились к сторонникам Троцкого. Кто-то считал, что напротив нарком решил перебежать на сторону Сталина и теперь готовил разгром старой школы военных специалистов из числа бывших офицеров и особенно генералов царской армии. Не зря же он упомянул о болезнях, которые эти люди притащили с собой в обновленные войска революции. Иными словами, все суетились и пытались хоть что-то предпринять для спасения своей задницы. Вот и Михаил Васильевич решил кое-что предпринять, Ловям момент, так сказать. Он еще тогда, в прошлой жизни, сталкивался с утверждением о том, что настоящий попаданец в 1940-е годы должен перепеть песни Высоцкого, поставить командирскую башенку на Т-34 и ввести промежуточный патрон. направление это в художественной литературе было популярным, вот супруга и подкинула ему несколько довольно наивных книжек, в которых либо юные менеджеры учили Иосифа Виссарионовича управлять страной, либо команда любителей страйкбола громила немецкие дивизии пачками. Веселые книжки, но определенный смысл в некоторых их идеях без всякого сомнения имелся. «Ну что, граждане алкоголики хулиганы тунецы кто хочет поработать?» Хотел сказать Михаил Васильевич, входя в кабинет, где скопился начальствующий состав РКК для расширенного совещания. «Очень хотел». Однако, задушив улыбку на корню, он совершенно серьезно выдал. «Здравствуйте, товарищи! К делу!» С чем положил на стол увесистую пачку скрепленных по несколько штук машинописных листов. «Разбирайте!» «Что это?» — поинтересовался Брусилов. «Статистика по практике применения индивидуального стрелкового оружия в империалистическую и гражданские войны. К сожалению, в полном ее объеме обработать не удалось. Слишком велик объем сведений. Однако даже этого объема достаточно для получения экстраполяции на вооруженные силы в целом. Эрплексия будет вполне приемлемой, рабочей». Фрунзе специально сказал достаточно мудрено. «Статистика, экстраполяция, перплексия». Большинство из присутствующих даже слов-то таких не знали. Ну, хорошо. Слышали о том, что есть такая наука, статистика. И, кажется, там чего-то считают зачем-то. Может быть, несколько человек из старых военспецов еще слышали о слове «экстраполяция» и, вероятно, кто-то из них мог даже знать его смысл. Про перплексию знало еще меньше людей. Вон, как у них лица напряглись. После того, как нарком открыто объявил с трибуны съезда партии, что его подчиненные в основе своей неучи, им стало как-то неловко это подтверждать. Так что все промолчали. «А что же вы не спрашиваете, что я вам только что сказал?» — поинтересовался Фрунзе, усевшись на свое место. «Или всем все понятно?» Присутствующие вновь промолчали, обозначив кивок. «Дескать, да, понятно». Разве что Брусилов ехидно улыбнулся, раскусив замысел. «Павел Ефимович!» — обратился Фрунзе к Дебенко. Как начальник артиллерийского управления снабжения РКК, помогите товарищам. Вы же видите, стесняются. Объясните им сложные и непривычные слова. Сухопутной армии артиллерия, равно как и инженерно-саперные войска, являлась сосредоточением наиболее образованных офицеров. Так получилось. Специфика использования и в 1925 году это правило еще вполне себе работало. Одна беда. Дыбенко совсем не годился на эту должность. От слова «вообще». В силу образовательного уровня. Да, на фоне того же Ворошилова он смотрелся выигрышно. Сначала он окончил два класса земской школы, потом три класса начального городского училища, Читать, писать, считать он определенно умел, и даже какие-то основы физики знал да иных предметов. Для простого крестьянина из бедной многодетной семьи очень неплохо, даже хорошо. А вот дальше начиналось чудо чудное. С сентября 1920 по май 1921 года он учился на младшем курсе военной академии ркк а с октября 1921 по июнь 1922 на Старшем, по итогам окончания которого Павлу Ефимовичу засчитали окончание этой академии. На первый взгляд, неплохо. Вон какой скачок, талант! Но на деле, чистой воды фикция. Потому что Дыбенко, равно как и прочие подобные слушатели, был технически не готов к освоению программы бывшей Академии Генерального штаба. Она требовала за плечами базиса из курса военного училища, как минимум. Из-за чего вся эта история с его образованием напоминала знаменитую фразу из кинофильма «Джентльмены удачи» «Вот у меня один знакомый, тоже ученый, у него три класса образования». Ибо если проводить параллели, то этот рывок примерно соответствовал поступлению в ВУЗ после освоения программы пятого-шестого класса школы. «Ясное дело, чего-то Дыбенко в академии нахватался, но по верхам, бессистемно и, скорее всего, даже не понимая сути вопроса. Как несложно догадаться...» Этого было ничтожно мало для полноценного выполнения обязанностей на столь высоком и сложном посту. Он попросту не понимал, что делал. На бедного Павла Ефимовича было больно смотреть. Он покраснел, он запыхтел, силясь найти в своей памяти хоть что-то подходящее. А его глаза, казалось, сейчас выскочат из орбит. Наконец Брусилов едко улыбнулся, глядя на невозмутимое лицо Фрунзе, и произнес. «В кабинете душно. Павел Ефимович верно хотел нам сказать, что...» И дальше он кратко, буквально в нескольких фразах, объяснил смысл искомых слов. «Уж кто-кто, а он прекрасно себе представлял, что такое статистика и как ей пользоваться на войне» и владел ее терминологией во всяком случае на базовом уровне благодарю вежливо и обходительно ответил Фронза. налейте уже павлу ефимовичу воды не видите человеку душно ворошилов боледный как полотно метнулся к графину и выполнил эту просьбу очень уж он опасался что первые выпады пойдут против него Вся эта суета с водой и мнимой духотой несколько сняла напряжение. Но нервозное состояние начальствующего состава никуда не делось. Фрунзе же, задав нужный настрой, перешел к делу. В предложенных вам справках написано много. Выжимка же там проста. Открытие огня из винтовок в обе упомянутые войны начиналось не далее пятисот, край шестисот метров. Это стало естественной реакцией бойцов на низкую эффективность стрельбы из индивидуального оружия на большие расстояния. «Не соглашусь», — произнес Брусилов, который, кстати, справку так и не открывал. «Боюсь, Михаил Васильевич, вас кто-то вел в заблуждение». «В чем же это заблуждение заключается?» Алексей Алексеевич мягко улыбнулся и достаточно вежливо стал рассказывать о том, что статистические выводы не верны, и что дореволюционные наставления не просто так составляли. По сути, все достаточно велеречивое выступление Брусилова сводилось к тому, что стрельба из винтовок — прекрасный инструмент для организации огня на подавление. Например, в наступлении. Когда этот прием позволяет минимизировать потери? Ведь неприятель заляжет и будет опасаться высовываться. И достигнув противника, эхота вступает в штыковой бой. Я правильно вас понимаю? Отчего же сразу в штыковой? А чем она стрелять начнет? Какой у нас уставной боекомплект для трехлинейки? линейки? На сколько минут огня на подавление его хватит? Обычно его начинают с полутора-двух километров. Быстрый шаг — это около двух метров в секунду. Километр так можно преодолеть за восемь-десять минут. Когда боец подойдет к последней стрелковой позиции, то у него и не останется ничего. Если, конечно, патроны не экономить и по уставу вести огонь на подавление. Можно выдавать удвоенный боекомплект. Не только можно, но и нужно. «У нас ведь стрелковые дивизии, а не копейные!» — криво усмехнулся Фрунзе. «Но вы сами видите, это не решение. Огонь на подавление без всякого сомнения нужен. Но, как показала практика, он должен осуществляться не из индивидуального стрелкового оружия, а из чего?» «Пулеметы, включая ручные». Артиллерия, включая легкие ее виды, включенные в штаты роты, батальона и полка. — Допустим, — нехотя кивнул Брусилов, — но ведь применяли же огонь на подавление и успешно применяли, равно как и залповый огонь по групповым целям. — Успешно? — усмехнулся Фрунзе. — А какова его успешность? — Это общеизвестно? Все авторитетные военные теоретики Европы пришли к единому знаменателю. Вы хотите с ними спорить? Когда-то давно Аристотель заявил, что у мухи восемь ног. Уважаемый авторитетный ученый, две тысячи лет никто не подвергал сомнению его слова. Пока в конце XVIII века Карл Ленеи не решил в конце концов эти самые ноги пересчитать. Его, правда, подняли на смех. «Как это так? Неужели великий Аристотель мог ошибиться?» Но он настаивал. И тогда смеха ради его научные оппоненты тоже пересчитали ноги у мухи. Их оказалось шесть. Подумали, что это какая-то бракованная муха, травмированная. Поймали еще. И у нее тоже оказалось шесть. И у следующей и так далее». «И к чему вы мне это говорите?» «Практика, как известно, единственный критерий истины. И этот вопрос легко можно проверить прямо сейчас. Тем более, что речь идет не об Аристотеле, а о военных теоретиках, которые сожгли в горниле империалистической войны многие миллионы жизней. Без значимых успехов!» «Посему любой разумный человек относился бы к их утверждениям настороженно, По формуле «доверяй, но проверяй». С этими словами Фрунзов встал, поднял все совещание и отправился на стрелковый полигон. А так как он готовился заранее, то во дворе начальствующий состав ждали машины, и никаких проволочек не произошло. Добрались. Вышли на стрелковый рубеж. И Фрунзе сформировал несколько произвольных групп, которые вели залповую стрельбу на 250, 500, 750, 1000, 1500 и 2000 метров. По очереди. Так, чтобы каждая группа сумела пострелять на каждую дистанцию по две обоймы, стоя. Мишени меняли после каждого теста, помечая дистанцию и номер группы, а вместо них ставили новые. Потом Михаил Васильевич заставил начальствующий состав стрелять на ходу, имитируя огонь на подавление в более приближенных к наступлению условиях. Потом беглый огонь, потом индивидуальный прицельный огонь и так далее. В общем, мучил около пяти часов. Накормил горячей кашей, что сварили тут же на месте, в походной кухне, напоил чаем и подвел итог. «Ну что?» алексей алексеевич сколько у мухи лапок ваша правда промашка вышла согласился алексей алексеевич который чудовищно устал от всех этих танцев с бубнами все таки был возраста немалого у него на счету имелся уже семьдесят первый полный год а тут столько топтаний и стрельбы Сотни и сотни патронов сжег каждый из участников эксперимента. Спорить не хотел никто, особенно опасаясь того, что нарком решит еще что-то там проверить и вновь заставит их стрелять. Им становилось дурно от одного вида винтовки, мишеней и патронов, от одной мысли, что им еще придется стрелять. Да и плечо намяли почти все. Не разбили, ибо вкладывать каждый из них умело. Но выстрел из полноценной болтовой винтовки не игрушка. И после пяти-семи сотен выстрелов любому непривыкшему к такому человеку хорошело. Михаил же Васильевич, пользуясь этим моментом и документом, подготовил. Все это испытание было задумано заранее, как и бланк, в который лишь вписывали значения а в конце перечень комиссии с фамилиями и должностями. И вот эти начальники РККА с кислым усталым видом в этом перечне и расписались, поставив также закорючку на каждом листе, дабы потом не возникли вопросы по подлогу. Дело было сделано. Идеологическая дорога для внедрения промежуточного патрона в той или иной форме оказалась открыта. Так что теперь, если какая-то <смех> самка собаки откроет свой рот относительно необходимости вооружать пехотой оружием под полновесный винтовочный патрон, он легко этот рот заткнет. Бумажка-то получилась тяжелой. Против такой мало кто решится выступать. Оставалось решить инженерно-техническую, финансовую и промышленную компоненту задачи. Но это выглядело намного проще, чем пытаться сломать дубовую кость под попахами этих генералов, донося до них очевидные, в общем-то, вещи. «Лихо вы это все провернули», — тихо произнес Павел Павлович Сытин, подойдя к Фрунзе. Я до конца был уверен, что Брусилов, Бонч-Бруевич, Тухачевский и прочие старые кадры вас едят. Если бы не ваша помощь, у меня бы ничего не вышло. Моя увольте. Я лишь ждал распоряжения своим людям произвести выборочные изыскания. С двадцать четвертого года изучая итоги той войны, мы кое-что накопили. Но мы как-то и не смотрели на этот вопрос в такой плоскости. «Одна голова хорошо, две лучше. Три же, как поговаривают, уже целый змей Горыныч», — усмехнулся Михаил Васильевич. «Свежий взгляд со стороны иной раз бывает полезен». «И то верно», — встречно улыбнулся Сытин. Павел Павлович был очень полезным и нужным для Фронза человеком. Грамотный, толковый, хоть и без особой фантазии. И, собственно, как командир слабый. Но нижние чины его любили. Михаил Васильевич обратился к нему за помощью еще в ноябре, запросив кое-какие интересующие его сведения. И Сытин, работавший в военно-историческом управлении по исследованию и использованию опыта войны, охотно отозвался. Внимание наркома ему льстило, особенно после провала на Южном фронте в октябре 1918 года, когда его задвинули едва ли не на дальнюю полку. После этого пикника на стрельбище все разъехались заниматься своими делами. Которые горели, ведь вон сколько времени потратили. Вот и Ворошилов отправился Сталину докладывать под ручку с Буденным. «Интересно!» — покрутив ус, резюмировал Иосиф Виссарионович, когда те завершили рассказ. «Как себя чувствует товарищ Дебенко?» «К вечеру отпустила. Стрельба помогла», — ответил Буденый. «Рубка с шашкой была бы лучше, но и с винтовкой дело доброе». «Фронзе просил передать вам вот это». Немного скривившись, произнес Климент, протягивая картонную папку на завязках. «Что там?» «Предложение. Он просит, чтобы партия пошла навстречу армии», — произнес Ворошилов. «Пошла навстречу?» — Ворчливо переспросил Сталин, но папку принял, открыл и начал читать. Внутри была довольно развернутая многостраничная записка, в которой Фрунзе просил одобрения у Политбюро для организации соцсоревнования в интересах армии. В первую очередь, конечно, учреждение спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Он был отличен от оригинала и всецело заточен на нужды армии. Фактически это был физкультурный комплекс из привычного курса молодого бойца его юности там, в 1970-е и 1980-х. Само собой предусматривалась система поощрения участников, и не только с наградными значками разных категорий, но и с системой примирования для отличников. Кроме того, в записке содержался запрос на проведение ряда массовых соревнований с вкусными призами. Прежде всего велопробег «Смоленская лига» и пеший супермарафон «Коломенская верста». Плюс обосновывалась необходимость открыть ряд постоянно действующих курсов, среди которых Михаил Васильевич особо выделял стрелковые курсы «Заря» для общей подготовки и Лешей для особой. «И что вы сами думаете по этому поводу?» — наконец спросил Сталину Ворошилова с «Делать нужно», — твердо и немедля произнес Семен Михайлович. «Если с подготовкой ркк все так плохо, как сказал Миша, то это верный способ поднять уровень призывников за минимальные деньги. Они сами станут заниматься, чтобы выиграть ценные призы». «А ты что думаешь?» «Я не вижу в этом деле подвоха. Оно стоящее». Сталин покивал молча, после чего закрыл папку и убрал ее в ящик стола, а собеседником произнес. — Он изменился. Сильно. Вам не кажется, что его подменили? — Иногда кажется. В этот раз первым был Ворошилов. Я пообщался с товарищами из ОГПУ и, следуя их советам, понаблюдал за ним. Он был все время на виду и помнит то, что должен помнить, даже личное. Так что подмены нет. Люди порой меняются, когда встречаются со смертью. Поправив усы, добавил Буденный. «Не в поле встречаются, а там». Заглянув туда, сделал он неопределенный жест руками. Говорить о загробном мире было не принято, но недоученный священник, сидевший перед ним, прекрасно понял намек. Иосиф Виссарионович молча кивнул и выпроводил своих гостей, отправив отдыхать, а сам вновь достал папку и начал вдумчиво читать, пытаясь разобраться в возможном подвохе.